Глава четвертая. Воинский эшелон из платформ, занятых артиллерийскими орудиями, фурами и зарядными ящиками, из теплушек с конским и людским составом и двухклассных вагонов для офицеров, нещадно трясло и бросало на узкой заграничное колее. Офицеры пробирались из купе в купе, цепляясь за стенки и потирая ушибленные места. «Казнь египетская, а не перегон», — ругался капитан Юматов, боком влетая в купе. «Нет, господа, я за старые способы передвижения. Тише едешь, целее будешь». «Вы ретроград, капитан», — сказал Тюрберт. «Начинается век бешеных скоростей. Это только цветочки». «Ну, даст бог. До ягодок я не доживу», — проворчал капитан. Он был старше других офицеров. Картам и выпивкам предпочитал книги, за что к нему относились с изрядной долей иронии. В отличие от него, собравшиеся у Тюрберта полковые приятели воспринимали дорожные неудобства как развлечение. «Очень приятно спать, господа», — разглагольствовал и прапорщик. «При толчках отсеиваются всякие волнующие сновидения». «Если бы нам грозила только скорость, я бы приветствовал век грядущий», сказал черноусый майор с длинными восточными глазами. «Но я боюсь, что ученые-бестии, в конце концов, низведут наше искусство до ремесла, и для того, чтобы, скажем, попасть... С первого выстрела в горцующего на коне вражеского полководца понадобится посмотреть в какую-нибудь хитрую зрительную трубку, и любой безграмотный остолоб будет стрелять нисколько не хуже выпускника Академии. — Как, Тюрберт, вы согласны жить в таком веке? — Я встречу этот век в возрасте 52 лет, — сказал Тюрберт, аккуратно подпиливая ногти. К тому времени я, безусловно, буду счастливым мужем и отцом трех. Нет, маловато, пяти детей. И, конечно же, генералом. Он полюбовался ногтями и спрятал пилочку в футляр. Думается мне, что майор спутал искусство артиллерийского офицера с искусством артиллерийского наводчика. Наводчик целится и стреляет. Офицер указывает, куда целиться и когда стрелять. «Поэтому офицерское искусство бессмертно, оно не зависит ни от каких ученых трубок, оно основано не на механике, а на долге и чести». «Эк, охватили!» — капитан Юматов с усмешкой покачал головой. «Это все буквалистически понятные философии». Материи и иллюзии, господа бомбардиры, уж если додумаются до трубок, о которых говорит майор, так додумаются и до ваших дон -Кихотских, представлений о чести. Как это вы себе мыслите? Спросил Тюрберт. С помощью клестира для мозгов или еще как? Клестир для мозгов будет наверняка, улыбнулся майор тут, Тюрберт, вы заглянули в корень. — Дальность стрельбы? — подняв палец, — важно сказал капитан. — Дальность стрельбы? Вот в чем вся штука. — Что дальность стрельбы? — не понял прапорщик. — Вы говорите загадками. А то, в юнош, что эта самая дальность перевернет все наши морали вверх тормашками. Вот сделает господин Круп пушку длиной сверсту и доведет ее дальность до того, что из Берлина можно будет стрелять по Петербургу. Ну и при чем тут тогда ваша честь, долг, мораль, жалость и прочая ахинея? Когда наводчик не видит, где рвется его снаряд, он, господа бомбардиры, свободен от всех грехов разом. Коль не видишь и не слышишь, так и не разумеешь». Вот каков результат. Бабах! И полтысячи душ разнесло по Вселенной, так и в релиациях писать станут. То-то радость читающей публики. А каких именно душ, детских или женских, пушке все равно? Страшная картина, усмехнулся Тюрберт. Но правдивая, сказал майор. В самом деле, что можно противопоставить желанию господ-стратегов выигрывать войны любой ценой? Честь! Упрямо тряхнул головой подпоручик. Если люди не растеряют ее, так и круп такой пушки не сделает, и никто не сделает, если сохранится понятие чести и благородства. Однако, если допустить, что тезис отцов и изуитов цель оправдывает средства, восторжествует в каждодневной жизни, я ни за что уже не поручусь. Угу! — сказал Юматов. — Все же допускаете это через «однако». Значит, и ваша душа смущена, Тюрберт, смущена духом практическим, коим, как сквозняком, из всех щелей несет. Чувствуете этот ветер, а, господа бомбардиры? Это ветер века грядущего. Отдайте ему честь и издайте ему сабли. Это почему же? Позвольте... — обиделся вдруг прапорщик. — Это я не понимаю. Я... Почему мы должны сдать сабли? Потому что капитан Юматов опять всю ночь просидел над Спенсером Шопенгауэром или еще над каким-либо очередным заумным немцем, — сказал Тюрберт. И это вместо того, чтобы безмятежно играть в винт. — Кстати, насчет винтика, — оживился майор, — может, открылась дверь, — и в купе заглянула усатая, красная то ли от ветра, то ли от усердия, физиономия унтер-офицера Гусева. «Виноват, ваше благородие!» — сдерживая дыхание, сказал он. «Водички не найдется!» «Ты откуда взялся, Гусев?» — удивился Тюрберт. «Так из вагона своего, ваше благородие! Сперва по крыше, но потом, стал быть, по платформе!» потом обратно по крыше, а там, к вам, мне бы водички. Пить захотелось, — строго спросил капитан. А ну, дыхни. — Да не, не изволите думать, тверезый я, — сказал Гусев с досадой. — Мне бы ведра два. — Ого, — сказал прапорщик, — а мы всю в самовар вылили. — Что случилось, Гусев? — спросил Тюрберт. — Да так, сами справимся. Водичка была бы. «Да говори, в чем дело?» «Да ящик зарадный горит на платформе!» С большой неохотой сообщил Унтер. «Да вы не беспокойтесь, ваше благородие! Там уже расчет тушит!» «Ящик!» Подпоручик вскочил. «Пять пудов снарядов! Соображаешь, если рванет эшелону конец, балдастой, росовая, веди!» Следом за Гусевым Виновато бормочущим, «Да не извольте же вы беспокоиться!» Тюрберт, майор и юный прапорщик кинулись из купе. Капитан Юматов открыл окно и по пояс высунулся из него, пытаясь разглядеть, где горит. Но платформа с зарядными ящиками была прицеплена через теплушку от классного вагона, и увидеть из окна, что там творится, было невозможно. Убедившись в этом, Юматов закрыл окно, сел у столика и хладнокровно закурил. В тамбуре молчаливый денщик Тюрберта колдовал над самоваром, оберегая его от вагонной качки. Увидев Гусева и ворвавшихся следом офицеров, вытянулся и лаконично доложил. «Закипают!» «Вся вода тут», — сказал Тюрберт. «Дотащишь?» «Дотащу! Только подайте, как на крышу взлезу!» Унтер открыл дверь и ловко полез на крышу. Тесный тамбур сразу наполнился грохотом колес, стуком и скрежетом металла. Ногой сбив горячую трубу, Тюрбит схватил самовар и, свесившийся со ступенек, аккуратно за ножки поднял его над головой. Вагон немилосердно бросала, из-под крышки самовара выплескивалась горячая вода. Тюрберт громко ругался, но терпел. Майор держал его за расстегнутый мундир. — Бери, Гусев, сейчас ваше... — О, э -э -э, зацеплюсь только! Осторожней, на меня не плесни. Да бери же ты, холера, горячове держать. Ну, беру, беру! Передав закипающий самовар Гусеву, Тюрберт тут же стал подниматься на крышу, подтягиваясь на скобах. Прапорщик хотел было последовать за ним, Но майор бесцеремонно отбросил его, крикнув, «Запрещаю! Ступайте в вагон и успокойте офицеров!»